Глава третья. Обосновался Иван Платонович в пятом доме советов. Это была гостиница общежития, которую по привычке называли Лоскуткой, поскольку прежнее название было Лоскутное. Размещалась она совсем недалеко от Настасинского переулка, вниз по Тверской, за Страстной площадью и за Елисеевским магазином. С Бушкиным только вышла неувязка. Его не было в разнарядке ордере, и дежурный Немолодой уже человек в военной форме, без знаков различия, не хотел поселять бывшего матроса и бойца знаменитого поезда Троцкого. Бушкин чуть не поднял скандал на всю гостиницу, но Старцев, призвав на помощь весь свой профессорский авторитет и нажимая на комиссарское звание, уговорил дежурного поселить матроса. Бушкину выдали тяжеленную деревянную раскладушку до выяснения. Матрос тут же успокоился и деловито осмотрел раскладушку на предмет клопов. «Обижаете, товарищ», — сказал дежурный. «У нас раз в десять дней пропарка и уборка с керосином». Бушкин даже головой замотал. «Раз в десять дней, да еще и с керосином. Ну и ну. И вправду Москва бьет с носка». Номер был невелик. В нем уже жил какой-то гражданин. Он спал, накрывшись головой, забивая запах керосина крепким перегаром. Втиснули раскладушку, закусили старцевским пайком, добавив к нему кусок сала, который привез с собой Бушкин, и, умывшись, тут же улеглись спать. Бушкин хотел было поговорить на разные столичные темы, но Иван Платонович молчал. Ему казалось, что от переутомления он сразу провалится в сон, но события дня, крутясь в памяти и, наскакивая друг на друга, не давали усталости одолеть профессора, В голову лезла всякая чертовщина. Нумизматические коллекции великих князей? С ума сойти! Старцев знал, что наилучшая коллекция русских монет была у великого князя Георгия Михайловича в Петрограде. Неужели и ее раскатали? Он старался вспомнить, какие же наиболее ценные монеты были в коллекции Георгия Михайловича. И узкий, сжатый боковыми стенами гостиничный номер Вдруг расширился до пределов дворцового зала. Запах керосина сменился ароматом восковых свечей, дорогого обивочного штофа, кожи, духов. Из дверей на сияющий паркет выбежал очень похожий на Бушкина великий князь. Перед собой он катил подпрыгивающую на неровном гурте-ребре большую серебряную монету. Так деревенские мальчишки водят по тропинкам обручи. «Раскатываем». — весело кричал Георгий Михайлович, — он же Бушкин, раскатываем все как есть. На великом князе были какой-то драны с отверстиями, словно от выходных пуль, верблюжий армяк, флоская линялая тельняшка, солдатские бязевые подштаники и опорки на босу ногу. — Как же это его в гостиницу пропустили? — подумал Старцев. Но его тут же отвлек тусклый серебряный блеск катящейся монеты. Вечной монеты. Несмотря на ее вращение, профессор успел разглядеть на аверсе профиль императора Петра I. Несомненно, это был Петровский двухрублевик. И в полусне, полубреду память подсказала Старцеву. Известна всего одна подлинная монета. Есть еще несколько новоделов. Они находятся в коллекциях у Ротшильда и у кого-то еще. У кого же? Раскатываем... Веселился, похоже, на Бушкина Георгий Михайлович. Несомненно, пусть гниет навеки веки Вслед за серебряным Петровским двухрублевиком катились все новые и новые монеты. Серебряная Анна в цепях, портретная Павел I, раритет, уникальнейшая пробная монета, некрасивый, лобастый, со вздернутым грибочком-носиком, император Павел, встряхивая прусской косичкой, прокричал Саверса профессору «Не нам, не нам, а имени твоему!» и весело вслед за рублевиком покатился в раскат, в монетное убийство. А потом по половицам паркета простучал константиновский рубль 825 года, никогда не бывший в обращении вследствие отказа великого князя Константина от престола. Пробная штука, редчайшая, гордость любого самого знаменитого коллекционера. Профиль Константина, очень напоминающий Павла, только облагороженный, с бачками, вертелся беззвучно. Несостоявшийся император не вмешивался в монарший хор. Прокатился золотой двадцатипятирублевик Николая II. Он тяжело прогибал лакированные клепки паркета. Гордый профиль императора был залит чем-то красным. «Ах, извините, не пошел в серию!» хрипло крикнул бывший царь Николай Александрович. Он тоже оказался в дворцовом зале и, заискивающе и умоляюще, смотрел на Бушкина. «В раскат! В раскат!» весело кричал теперь уже не Георгий Михайлович, а Бушкин. «Всех Романовых в раскат! Или нет? Утопить в Неве! В водичку их, в водичку!» Старцев пришел в себя от того, что кто-то тряс его за плечо. «Водички?» — спросил Бушкин. Куда это вы, профессор, так раскатались? Гостиничная вода в треснутой тонкого фарфора чашки, отдавала керосином. Старцев успокоился, но сна теперь стал бояться. Как-нибудь долежу до утра, подумал он. Утром схожу в ЧК, узнаю что-нибудь, может, о Наташе, а потом в Гухран. Надо там крепко во всем разобраться, обосновать мнение и идти. А к кому, собственно, идти? Дзержинского нет, да и не Феликса Идмундовича это дело, куда и как тратят, как обезличивают и вылучивают ценности. Наркомфин? Там Николай Николаевич Кристинский, но есть слухи, заворачивают там специалисты, а Николай Николаевич так, для почёта, как старый революционер и юрист с законченным образованием, к тому же он теперь еще и секретарь ЦК. Профессор ворочился с боку на бок и все никак не мог решить, кому следует идти в первую очередь, чтобы спасти ценности от обезлички. А если бы он к тому же знал, что решение об обезличке ценностей его храна утвердил сам Ленин, вождь пролетариата, то и вовсе не смог бы уснуть. А так хоть перед рассветом, хоть на два часика, все же забылся обморочным глубоким сном с раннего утра. Старцев уже был в ЧК, которая, как он знал, работала практически круглосуточно. Во всяком случае, рабочий день начинался здесь еще до рассвета. Но Наташа так ничего и не узнал. У Кузьмы Мурашка, курировавшего украинское направление, никаких сведений о Наташе не было. Да и то сказать, кто такая Наташа? Что за величина? У Мурашка там, на встревоженной непонятной Украине, тысячи агентов и многие поважнее Наташи Старцевой, обыкновенной связной. Но и не только в этом дело. На юге Украины, неподалеку от устья Днепра, возле местечка Каховки, разгорались бои, грозящие перерасти в жаркую битву, которая может решить исход гражданской войны. И это было основное поле деятельности ЧК на сегодняшний день. Из ЧК он отправился в Гохран. Было рано, день разгорался мутный, В центре Лубянской площади, у водоразборного фонтана, где высилась чаша, поддерживаемая мраморными ногами юношами, толпились водовозы, извозчики паили лошадей. За зданием бывшего дворянского собрания старцев сел на трамвай. Переполненный вагон пополз вверх по Тверской. Народ был утренний, хмурый, глаза голодные. Ехали на службу. Все где-то служили. Глав-гвоздь, глав-свеча. Глав спички. Говорили, на каждого рабочего теперь приходится по одному служащему, управителю. Забавно. Утренняя встреча с Левицким почему-то началась с ощущения неловкости. Вчера оба погорячились. Управляющий, похоже, переживал за свое прямодушие, нескрываемое отчаяние. Евгений Евгеньевич смотрел как-то в сторону, лишь один раз бросил прямой взгляд, и в его серых глазах Старцев прочел вопрос. «И впрямь не выдашь? Не посадишь?» «Давайте-ка разберемся в требованиях», — сказал Старцев, желая избежать ненужных объяснений и сразу перейти к делу. «Куда и кому идут ценности после обезлички?» «Ну, очень уж видные камушки пока остаются у нас», — ответил Левицкий. «А остальные?» «Что значит «пока»?» «Пока» — это «пока», «временно», — да вы сами все увидите. В кабинете Левицкого, бывшей подсобке, все было заставлено антиквариатом. Малахитовая столешница, прибор с позолоченными грифонами, часы с нимфами и сатирами, бювары с инкрустациями золотыми буковками — все это входило, так сказать, в гухрановский инвентарь. Старцев сел за малахитовый столик, нежно провел ладонью. Красота какая! Управляющий придвинул к старцу два бювара, заполненных бумагами. Подшиты, однако, другой серенький бумажки революционной эпохи, небрежные, с каракулями или лихими, как сабельный удар, рощерками. Вначале Иван Платоныч даже ахнул, перелистывая требования от всевозможных ведомств о выдаче шуб, сапог, перчаток, кожаных, дамских туфель, шиньонов, письменных приборов, даже панталон и чулок. «К нам поначалу все свозили», — пояснил нависая над профессором массивным телом Левицкий. «Так сказать, итоги реквизиций у буржуазии. Слава богу, почти все раздали. Три хорьковые норковые шубы среднего размера высшего качества для подарков заинтересованным лицам соседней страны. Зам наркомандел Литвинов. Двенадцать пар кавалерийских сапог, вытяжки для перемирования комполков» фронта Тухачевский. Старцев не смог сдержать улыбку. Вот она, материальная изнанка романтики. Для поощрения красных латышей царских червонцев в количестве 28 тысяч штук или пятерок в двойном количестве. Нарком Вейнмор Лев Троцкий. Отгрузить в Петроград на монетный двор 40 пудов золотого лома, годного для финажа. Шубы? Это когда мирный договор с Эстонией заключили», — комментировал Левицкий. «Царские червонцы мы тоже пока стараемся не отдавать на переплавку. Кое-где они все еще высоко ценятся, но главным образом у нас в России». Затем старцев зарылся в урах требований, которые касались небольших, но желательно чистой воды или желтых или фиолетовых в один-три карата бриллиантов. Похоже, все ведомства помешались именно на таких камнях. Их требовали в УЧРАСПРЕД РКПБ, в Наркомфин, в НДЕЛ, в Ревенсовет, в Наркомпромторг, в количестве превышающем самое пылкое воображение. Похоже, все занялись ювелирным делом, причем использовали лишь небольшие бриллианты и решительно отказывались от раритетов. Впрочем, нет. Для нужд делегации подоскать 5-6 крупных до двадцати 30 карат высшего качества бриллиантов. Наркорторгпром, Леонид Красин. Это для чего же, спросил старцев. Левицкий покачал головой и сжал губы. Мол, догадываюсь, но говорить не желаю. И так наболтал достаточно. Но больше всего требований поступало от комитета политического Красного креста, которым руководил Вениамин Михайлович Свердлов, брат покойного председателя ВЦИКа, «Красный крест» поглощал бриллианты совками, лопатами и даже мешками, намного превосходя в этом исполком Коминтерна. Коминтерн, так называемый «третий интернационал» объединение рабочих коммунистических социалистических партий и организаций всего мира, стоящих на позициях социалистической революции, и победы над международным империализмом. Центральный орган находился в Москве. «Ну, комментарно понятно», — пробормотал Иван Платоныч. «Коммунистическое движение, мировая революция, допустим. А Красный Крест, что, вызволение наших пленных, обеспечение их условий?» Левицкий молчал. «Похоже, он ждал каких-то действий от Ивана Платоныча, сам же решил пока устраниться». Старцев посмотрел на него с нескрываемым осуждением. ты финансовый лев, что ж ты не защищаешь свои владения?» — хотел было спросить он. А Левицкий, внешне уверенный, сановный, в хорошо сшитом, хотя изрядно осевшем на тощей фигуре костюме, отвернулся и еще долго продолжал молчать. Но потом, тряхнув гривой полуседых волос, тихо пробасил. «Вы там наверху, свой человек!» член РКПБ, вас и арестовать-то не могут, а со мной разговор будет короткий. Да вы ведь еще вроде и одни, без семьи, а мне каково? Что ж, была правда в его словах. Защищать народное достояние придется в одиночку. Прозмыслив, Старцев решил, что со всеми сомнениями следует обратиться к Бухарину. Прежде всего, все говорят, Николай Иванович... Человек доброжелательный, общительный, свойский. И при этом должности у него – ого-го! Член ЦК, с Лениным видится едва ли не каждый день. Всем известно, Ильич его любит и называет «наш Бухарушка». Как же, теоретик партии, глава. К тому же он еще и главный редактор «Правды», что тоже немаловажно. И еще он член исполкома Коминтерна и его так называемого «малого бюро», которая выделена из большого бюро для непосредственного руководства всей огромной международной организации революционеров. Как говорится, высоко сидит Николай Иванович, далеко глядит, не старцеву чита, да, к Николаю Ивановичу, и немедленно.